Глава 7 Пустышки им время от времени действительно попадались, но Тимофею надо отдать должное. Подобные вещи он просекал быстро, а с параноиками не связывался ни за какие деньги. Да и в целом в предстоящей работе оценивал прежде всего уровень интересности и только потом платежеспособность клиента. Начинал свое занятие когда-то вообще на голом энтузиазме, исключительно из любви к искусству. Приносить доход оно начало уже потом. Я расследую недорасследованное. Берусь за старые дела, которые когда-то легли в архив с пометкой «Следствие прекращено». Добываю информацию, думаю, сопоставляю и получаю результаты. На этапах расследования снимаю видео, разбавляю их тревожной музыкой, документальными фото и прочими завлекательными кадрами. А ролики выкладываю на YouTube. Так родился Неон. Яркий блондин с прядью синих волос, эффектно свисающий на высокий лоб. Неон носил очки в строго черной оправе, золотые колечки в правом ухе и модные рубашки безумных расцветок. Он обладал низким поставленным голосом, умением расставлять акценты и держать загадочные паузы. Аудитория Неона обожала. Его ролики быстро завоевали популярность, от желающих пригласить гениального блогера для расследования не было отбоя. В жизни Неона звали Ваваном. Недоучившийся актер, он закончил два курса театрального училища До знакомства с Тимофеем зарабатывал съемками в рекламе и массовках Вероника стала третьей в команде Тимофея Ее помощь требовалась, когда возникала необходимость общаться с людьми Красавец Ваван на эту роль не годился по причине тупости, соперничающей с внешностью Я-то считаю, что актерская карьера у Вавана не сложилась в основном из-за этого А вовсе не потому, что молодому таланту не давали дорогу У самого Тимофея, интроверта до мозга костей, необходимость общаться с людьми в легких случаях, например, по телефону, вызывала кислую мину. В сложных доходило едва ли не до панических атак. В итоге ногами и руками Тимофея стала Вероника, подруга детства, о которой он помнил лишь то, что с людьми она общалась без проблем, а его самого почти не раздражало. Именно поэтому Тимофей разыскал Веронику три года назад. С тех пор дела у блогера «Неона» Уверенно пошли в гору Нам, помощникам, Тимофей платит щедро И в целом, если бы не ряд нюансов, грех жаловаться Но нюансы, они ведь на то и нюансы Как в том анекдоте про пожарного Все хорошо, работа нравится, но как пожар, так хоть увольняйся Вероника сидела в кофейне и дожидалась клиента Кофейня находилась в пяти минутах ходьбы от вокзала Клиент должен был вот-вот появиться И Вероника не отрывала взгляд от входной двери Интересно, угадал Тимофей или нет, назвав его деловым дядькой? Дверь открылась. Вошел мужчина лет 40, В коротком пальто и ботинках, явно не предназначенных для того, чтобы месить уличную грязь. В такой одежде не штурмуют автобусы. В ней обычно сидят за рулем собственного автомобиля. Иногда в автомобиле присутствует еще и шофер. Это он. Она привстала за столиком и помахала мужчине рукой. Тот подошел. Вероника по деловому протянула руку Здравствуйте, это я вам звонила Здравствуйте Честно говоря, я рассчитывал на встречу с самим Неоном К сожалению, это невозможно Неон почти не посещает общественные места Он личность узнаваемая, заметная За ним пристально следят журналисты Ну, вы понимаете Легенда была придумана давно За три года Вероника успела разучить не только слова Но и нужную интонацию Дескать, не он и сам не в восторге Но куда деваться Уж войдите в положение Не волнуйтесь, пожалуйста Я давняя помощница Неона Он ведет через меня все свои расследования До сих пор недовольных моей работой не было Вы можете общаться со мной так же, как общались бы с ним Меня зовут Вероника Мужчина еще какое-то время поколебался Но в итоге, видимо, решил, что помощница Неона Все же лучше, чем ничего а, Будем знакомы, я Денис Очень приятно Вероника изобразила свою самую обаятельную улыбку Достала блокнот Тимофей настоятельно требовал, чтобы все детали разговора она фиксировала на бумаге. Из всех существующих информационных носителей самым надежным почему-то считал именно этот. Итак, Денис, вы хотите заказать расследование убийства 25-летней давности, верно? Добрый день, что будете заказывать? Мне двойной эспрессо и стакан воды. Меню. Не нужно. Когда официантка ушла, Вероника приступила к разговору. С вашего позволения первый вопрос. Кем вам приходился покойный? А это... Имеет значение? Поверьте, пожалуйста, значение имеет все Каждая деталь Вопросы, которые я буду задавать, ни в коем случае не праздное любопытство Если вы хотите помочь Неону в проведении расследования Я прошу вас отвечать максимально подробно, ничего не скрывая Итак Я могу рассчитывать на то, что информация не пойдет никуда дальше Неона? Разумеется Мы гарантируем клиентам полную конфиденциальность Ну хорошо Погибший мой отец Такого Вероника почему-то не ожидала Она приготовилась к сентиментальной истории о лучшем друге, который был как брат. Но удивления не показала. Так же строго кивнула, делая пометку в блокноте. «Ясно. Примите мои соболезнования». «Да чего уж сейчас-то соболезновать? Столько лет прошло. Я сам уже старше, чем отец был тогда. Все, о чем я прошу, найдите этого гада. Он должен ответить за то, что сделал». «А почему вы решили заняться расследованием именно сейчас?» Ведь действительно, столько лет прошло Когда отца убили, мне был 21 год Пацан сопливый, что я мог? Этого гада не нашли, дело закрыли Да не сказать, чтобы сильные искали В те времена, что ни день, то кого-то убивали Серьезные люди кормушки делили А кем был ваш отец? Ни к власти, ни к бандюкам отношения не имел Это я еще не он сказал. При советской власти работал инженером в НИИ Потом его сократили Пытался, как все тогда, торговать Не пошло Кто-то из старых друзей пристроил кладовщиком на склад Тем нас с матерью и кормил То есть о больших доходах речь не шла? Да бог с вами откуда? Концы с концами бы свести Мать тоже сократили Да я еще в УЗИ учился на плату Подрабатывать пытался, конечно Ну что там выходило, смех один Я припоминаю байки про лихие 90-е. Я в то время еще под стол пешком ходила Тогда студентам на подработках случалось зашибать столько, что не снилось и профессорам с их окладами. Но спросить лучше о другом. То есть ваш отец погиб не в результате ограбления? Нет. У него после того, как жизнь под откос полетела, одна радость осталась. Прогулки по парку. У нас в Смоленске большой парк, Рядовский. Мы тогда жили неподалеку. У отца с тех пор, как еще все нормально было, привычка осталась по парку гулять. Всегда один ходил без матери, без меня. Радио слушал. Думал там что-то свое Там его и убили Зарезал какой-то псих Вот с этого места, пожалуйста, поподробней Когда точно это произошло? Весной, в начале апреля Еще с ней где лежал Отец пошел на прогулку и не вернулся Он гулял утром или вечером? Вечером, перед сном Уходил после ужина часов восемь В девять возвращался и садился программу «Время смотреть» Никогда не задерживался А тут нет и нет Мать заволновалась, пошла в парк. Да только что там увидишь в темноте. К полуночи начали в милицию звонить. Те послали. Дескать, суток еще не прошло, мало ли где мужик загулял. Завтра звоните. А на завтра его нашли, зарезанного. Парень какой-то утром собаку выгуливал, случайно наткнулся. Я правильно понимаю, что ваш отец был не первой жертвой? Правильно понимаете. Он то ли пятый уже был, то ли шестой. Этот псих давно по городу гулял. И нападал всегда в Рядовском парке. Этот парк, он такой... И сейчас-то почти лес, хотя худо-бедно облагородили. А в 90-е вовсе одно название было, что парк. Чуть в сторону отойдешь, так и заблудиться недолго. Хотя отец никогда не плутал, говорил, что все тропинки там знает. Он все всегда лучше всех знал. Не сидел из дома. Та давняя история для Дениса все еще свежая. Видимо, боль от потери отца с годами не утихла. Убийства обязаны были расследовать. Тем более, это эпизод из целой серии – Расскажите, пожалуйста, все, что вам известно. Да, мне почти ничего и не известно. Откуда? Маньяка не поймали, дело закрыли. Я, когда на ноги встал и знакомствами оброс, пытался эту историю копать, но тоже ничего толком не получилось. А на днях случайно неона вашего увидел, то, чего фанатка, оказывается. Вот и подумал, чем черт не шутит, вдруг у него получится что-то узнать. Что-то это прежде всего имя убийцы? Ну, разумеется, что ж еще? А если его уже нет в живых? Как это нет? Ну, все-таки 25 лет прошло, ведь вам неизвестен возраст преступника, так? А что если он был не молодым человеком, что угодно могло случиться? Mm, да, пожалуй. Возможно, и правда нет в живых, но как бы там ни было, я хочу знать его имя. Это первое обязательное условие. Второе. Это имя я должен узнать сразу же после того, как оно станет известно неону. Какие существуют договоренности между ним и правоохранительными органами, не знаю и знать не хочу. Но я должен получить информацию первым. Вы можете это гарантировать? Разумеется. Мы прежде всего ориентированы на клиента. Информацию получает тот, кто за нее платит. И, кстати, насчет оплаты. Понимаю, что неону необходимо будет приехать в Смоленск. Расходы по проезду и проживанию беру на себя. Накладные расходы, которых может затребовать расследование, мы тоже выставим вам. Это помимо оплаты наших услуг. Хорошо. «Принято. Когда вы приступите к делу?» «А вот это уже зависит от Неона. Вы же понимаете, что ваше дело не единственное». «Я настоятельно прошу Неона сосредоточиться на моем деле немедленно. Я и так ждал 25 лет. Дольше ждать не готов». «Я поняла, передам. В ближайшее время Неон вам перезвонит согласовать оплату и прочее». Расставшись с Денисом, Вероника сразу набрала Тимофея. «Ну что, твои впечатления?» «Это был стандартный вопрос». Прежде чем углубиться в детали, Тимофей требовал, чтобы Вероника описала свои впечатления от клиента, не задумываясь двумя-тремя словами. «Он торопится. Видимо, действительно слишком долго ждал». «Вот и мне так показалось. Ладно, посмотри, что там с поездами до Смоленска». «То есть дело ты берешь?» «На вопросы, которые считаю дурацкими, принципиально не отвечаю».